Глава 19 «Я очень-очень извиняюсь», — сказала Бриджит уже, наверное, в двадцатый раз. От извинений, казалось бы, должно становиться легче на душе, но пока помогало слабо. Доктор Синха не отрывал кухонное полотенце от носа, чтобы не запачкать диван. «Всё в порядке, честно, не переживайте, мне не следовало вас пугать». Бриджит поняла, что её извинения уже достигли той точки, когда начнут раздражать. Сделав над собой усилие, она сменила тему. «На самом деле я не склонна к насилию». «Конечно же нет, сестра Конрой», ответил доктор Синха без тени иронии, на секунду отняв окровавленное полотенце от носа, чтобы его осмотреть. Мриджит подумала, что никогда в жизни не испытывала такого конфуза, но тут же ужаснулась, вспомнив, как две ночи назад открыла дверь Полу. «Просто последние дни были очень тяжёлыми». «Могу себе представить, я слышал, вы взяли длинный отпуск после инцидента с доктором Линчем». «Ну да, можно сказать и так. Не подозревала, что вы об этом знаете». «Сестра Конрой, вы пристегнули голову доктора наручниками к кровати на восемь часов. Можно подумать, такое случается сплошь и рядом». «О боже. Вам не следует себя винить. Мне кажется, вы уже стали народной героиней для каждой медсестры в Ирландии. Да и для некоторых докторов тоже. Доктор Линч передразнивал мой акцент. Он ему кажется смешным». Бриджит знала доктора Синху уже восемь месяцев, но не очень близко. Они познакомились в ту ночь, когда он зашил плечо Пола после ножевого удара, нанесённого 80-летним убийцей. Хотя, если вспомнить, что Пол совершил потом, то, возможно, это была лишь превентивная карма. С тех пор она иногда пересекалась с доктором Синхой по работе. Он всегда был доброжелательным, вежливым и очень-очень церемонным. Она знала о нём только то, что он из Индии переехал сюда пару лет назад, и что медсёстры считали его хорошим человеком. А ведь медсёстры всегда знают всё о врачах. За пределами больницы Бриджит не встречала его никогда и понятия не имела, что ему от неё понадобилось. Она бы первым делом спросила, что он здесь делает, если бы до этого не ударило его по лицу. Доктор Синха поднял голову и осторожно ощупал нос. «Кровотечение остановилось? Хрящ не повреждён», констатировал он с робкой улыбкой. «Я правда очень...» Доктор Синха поднял руку, чтобы её прервать. «В этом нет абсолютно никакой необходимости, сестра Конрой». «Окей, предлагаю сделку. Я перестану извиняться, если вы перестанете звать меня сестрой Конрой. Мы знакомы, вы у меня в квартире, и я от души заехала вам в табло. Думаю, это означает, что наши отношения перешли на новый уровень доверия. Зовите меня Бриджит». «Хорошо, Бриджит», — ответил Синха, — как иностранец, тщательно выговаривая слова. «В таком случае, пожалуйста, зовите меня Саймоном. Если честно, мне неплохо даются языки. Я сумею выговорить ваше настоящее имя». Доктор Синха улыбнулся и снова кивнул. «Ценю вашу заботу, но меня действительно зовут Саймон. Мои родители не слишком религиозны, а отец — большой поклонник Пола Саймона». «Ой», — ответила Бриджит. «Не смущайтесь, в этом нет ничего необычного. Только представьте, как живется моей сестре Гарфанкел». Бриджит вначале нервно хохотнула, но потом, когда поняла, что это действительно шутка, рассмеялась уже как следует. «Ну ладно, Саймон, я могу предложить вам чашечку чая». «О, нет, спасибо. Вообще-то мне пора идти, сегодня я встречаюсь с молодой леди и буду с ней выпивать». «Понятно», — ответила Бриджит. В свете этой новой информации могу я нарушить предыдущее соглашение и еще раз извиниться. Чепуха. Мой нос станет отличной темой для беседы. К тому же, каковы шансы получить два удара по лицу за один вечер?» «Справедливо», — согласилась Бриджит. «Причина, по которой я здесь. Кажется, вы ищете друга, некоего мистера Банни МакГерри». Имя прозвучало так? Словно доктор Синха, будучи уверенным, что все слова воспроизведены в правильном порядке, не очень-то верил, что это в самом деле имя. Да, сказала Бриджит, так и есть. Откуда вы узнали? Вы оставили пару телефонных сообщений его знакомому, и этот знакомый хотел бы встретиться с вами. Понятно, ответила Бриджит, которая по-прежнему не понимала ничего. Так почему вы здесь? Видите ли. Проблема в том, кто именно этот знакомый.